Глава девятая Мы побродили вокруг машины, тщетно ожидая, что мимо проедет кто-то более сердобольный. Но надежда быстро испарилась, и впереди замаячила перспектива провести ночь с почти незнакомым мужчиной посреди богом забытой дороги. Я достала из сумочки телефон и посмотрела на часы. В это время Данечка обычно спит. Глупо переживать. Алина его, конечно, покормила и уложила... Но материнское сердце все равно тревожно сжималось от тоски. Первый раз в жизни я оставила его больше, чем на шесть часов. Старалась гнать прочь дурные мысли, но настроение все равно портилось с каждой минутой. «Мне нужно позвонить», — проговорила я, торопливо открыв контакт сестры. Власов тактично отошел, а я нажала на кнопку вызова. Короткие гудки. «Связи нет», — вздохнула я, несколько раз попытавшись дозвониться до Алины. Демьян повертел в руках свой айфон и чертыхнулся. — Черт, действительно нет! — невесело усмехнулся он. — Как будто мы попали в вот такие деревенские бермудский треугольник. Что будем делать? — Лиза, я, пожалуй, пойду в поселок, узнаю насчет эвакуатора. Сдался мой товарищ по несчастью. — Вам лучше посидеть, пока в автомобиле. — Ну нет, — тут же перебила я. — Я не хочу оставаться здесь одна. Губы мужчины тронула едва заметная улыбка. «В таком случае буду рад вашей компании». Уже совсем скоро я пожалела о своем решении. Прогулка через поле оказалась не такой уж и приятной. Ноги утопали в мягкой пашне, то и дело увязая в земле по щиколотку. Приходилось хвататься за руку своего спутника, чтобы хоть как-то двигаться вперед. И в конце пути я уже буквально висела на нем. Он, впрочем, недовольства по этому поводу не проявлял. Как пережили этот поход босоножки, ума не приложу». — Давно я кукурузы не ел, — неожиданно признался Демьян. — Вареный, с солью и сливочным маслом. Бабуля мне всегда готовила, когда я у нее гостил летом. — Ммм, вкуснятина! — вздохнул я, вспомнив знакомый с детства вкус. Костя не жаловал такие лакомства, поэтому я тоже последний раз пробовал вареную кукурузу в студенческие годы. Власов неожиданно остановился и сорвал два початка. — На вас брать? — деловито осведомился он. — Неа! — покачала головой. — Я сейчас на особой диете. — Ладно, тогда только себе, — сообщил он, запихивая кукурузу в карманы своего брондового пиджака. Мы вышли прямиком к чуть покосившейся ветряной мельнице. Еще издалека услышали музыку и шум. Сейчас же оказались в центре событий. Веселье в самом разгаре. Нас сразу же взяли в оборот две дамы в длинных русских сарафанах. У одной кокошник съехал на затылок, а вторая заведовала выпивкой и тут же сунула мне в руки одноразовый стаканчик. «Штрафная для опоздавших!» — закричала она. Тут же подскочил дедок и, раскрыв гармонь, принялся наигрывать задорную мелодию. «Я не пью!» — категорически отказалась, возвращая стакан. «Беременная, что ли?» — понимающе закивала женщина и сразу отстала от нас. «Зря отказались, вкусный самогон!» — резюмировал Демьян, который все же пригубил подношение. «Рада за вас!» — буркнула я. «Может, не будем отвлекаться от цели визита?» — У меня дела в городе, мне нужно поскорее вернуться. — Я понял, Лиза, — отозвался Демьян, и я запоздала, пожалела о резких словах. В конце концов, он не виноват, что в моей жизни все так запутано. — Эй, дядя, покажешь свою меткость? Маленький мальчик схватил Власова за рукав и потянул к импровизированному тиру. На грубо сколоченных полках лежали воздушные шарики, а рядом на околченогом табурете сидела одинокая плюшевая игрушка — белая курица в красном чепчике. «Сто пятьдесят рублей!» — заявил белокурый девица, стоящий за прилавком, и тут же надула большой пузырь из жвачки. «К сожалению, мы спешим!» — произнесла я, выразительно приподняв брови. «Да, ребята, в следующий раз!» — поддержал Демьян. «Эй, дядя, струсил, что ли?» — хамовато сказал мальчишка. «Перед подружкой-то своей не позорься!» «Лиза, позвольте!» — проговорил он. «Я выиграю для вас небольшой подарочек!» «Хорошо!» — пожал плечами. Демьян взял дротики, прицелился и безошибочно попал во все пять шариков. «Ура!» — зааплодировала я. Искры азарта и щекотка разлились по венам. «Такая ерунда, а приятно!» «Как насчет второго тура?» — причмокивая жвачкой, спросила блондинка. «А какой приз?» — уточнил мой меткий рыцарь. «Так курица же!» — девчонка махнула рукой в сторону зазывной рекламы, нарисованной не слишком старательным художником на ватмане. «Отлично!» — Демьян приобрел еще пять дротиков — И все до единого направил точно в цель. Вау! У нас сегодня нарисовался победитель! Восхищенно заявила девица. Держите свой суперприз! Она нагнулась под прилавок и достала оттуда. Божечки! Прошептала я, глядя в клетку с сидящей там курицей, живой, пестрой несушкой, которая выпучила глаза на меня так же, как и я на нее. Держите! Но я думал, речь шла о курице. Демьян растерянно посмотрел на свой подарок и попытался передать его мне. «Я рассчитывал на мягкую игрушку?» «Это за первый тур, а вы у нас два джекпота срубили, так что радуйся, дядя!» Единственный, кто радовался, это, кажется, та самая пресловутая птица, которую, видимо, собирались вскоре отправить в суп. «Демьян, пойдемте уже искать Ларису Степановну». «Согласен», — не стал спорить Власов. «Так вы Степану ищете? – спросил мальчишка. «Идите вон туда, там сейчас соревнования по дойке коз начнутся. Идите быстрее, еще успеете поучаствовать!» «Лиза?» «Нет!» «Я даже не успел ничего сказать!» «Я не буду доить козу!» — прошепела я, ускорив шаг. «Боюсь представить, что за нее дадут в подарок!» «Вы так говорите, будто всерьез рассчитываете на победу!» — хмыкнул Демьян. Я первой добралась до небольшой толпы. Народ жаждал зрелищ и, увидев жертву, загалдел еще больше. «Здравствуйте!» — громко поздоровалась я. «Мне нужна Лариса Степановна. Очень срочно!» «Имя?» — вопрос высокой молодой женщины с длинной густой русской косой застал меня врасплох. «Лиза? У нас новая участница!» «Чего?» — опешила я. «Нет, вы меня неправильно поняли. Где Лариса Степан...» «Она перед вами!» — отозвалась женщина. «Уф!» — облегченно выдохнула я. «Начинаю обратный отчет!» Неожиданно завопила она, толкая меня вперед. и и так пя а четыре Меня усадили на низкую скамейку перед черной козой, которая флегматично жевала чью-то хозяйственную рукавицу. «Демьян!» Я попыталась отыскать среди толпы людей знакомое лицо и наткнулась на его откровенно смеющуюся физиономию. Он показал мне большой палец, а я насупилась и отвернулась, хотя в крови разгорелся огонек азарта. «Соревнования они такие...» Не успеешь оглянуться, уже сражаешься за ненужную тебе вещь, пыхтиешь, напрягаешься и получаешь удовольствие. Но я никогда никого не доила, только со стороны видела. — Ты чего робеешь? — послышался рядом голос, я обернулась и увидела бабулю, сидевшую перед белой козочкой. — Дергай за сиськи, вот так, туда-сюда, это весело. — Время пошло! Все участницы принялись старательно доить своих коз, в том числе и я, зараженная сумасшедшим азартом. Получалось весьма паршиво, и в итоге я заняла последнее место, но впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь. После того, как объявили победителя, я вернулась к Демьяну. — Не расстраивайтесь, Лиза! — участливо проговорил он. — Здесь все профессионалки, но вы были на высоте, высший класс. Я не удержалась и стукнула его сумочкой. — Демьян, давайте уже думать о деле! — пробормотала я, смутившись. — Я уже договорился с Ларисой, — улыбнулся Демьян, — пока вы... «Да или». Он не удержался и расхохотался во весь голос, заработав еще один удар сумочкой. Лариса Степановна, к счастью для нас, вошла в положение. Уже через десять минут мы сидели в ее тракторе и ехали к дороге, на которой оставили машину. Вскоре авто благополучно вытянули из канавы. «Боже, даже не верится!» — от души сказала я, сев на переднее сиденье. Демьян благополучно избавился от курицы, преподнеся ее в подарок нашей спасительнице. Лариса смутилась, но дар приняла, после чего вернулась в поселок. «Черт!» — я нахмурилась, услышав возмущенный вопль и выглянула наружу. «Под колесом кот сидел, тот самый, из-за которого мы застряли здесь!» «Может, у него травма?» — забеспокоилась я. «Нельзя оставлять его здесь одного!» «Да ну, выглядит нормально, только грязный весь и тощий! Ладно, отвезу его в клинику, черт с ним!» Я стянула шифоновый шарф и завернула в него дрожащее животное. Котик на деле оказался самой настоящей кошкой, которая позволила себя осмотреть и лишь один раз протяжно укнула, когда я тронула ее за лапу. Через пару часов мы въехали в город. По темному небу уже разливался багровый закат, когда меня высадили у подъезда. — Спасибо за незабываемый вечер! — улыбнулся Демьян. — Позвоните мне? — Непременно. — Сообщите про кошку! — поспешно уточнила я. Я помогу пристроить в хорошие руки, если у вас не получится. «Хорошо, Лиза!» Хриплый голос, казалось, проникал в каждую клеточку моего организма. «Сладких снов!» «И вам доброй ночи!» Тихо отозвалась я и, развернувшись на каблуках, поспешила к двери. Утром меня разбудил звонок с незнакомого номера. «Не знаю как, но я забыла поставить телефон на беззвучный режим». Ругаясь всеми нехорошими словами, выбежала из спальни, чтобы не разбудить Данечку. «Доброе утро, Елизавета, звоню вам по поручению Льва Ильича», — не представляясь, сообщил неизвестный. Доброе. да, я вас слушаю», — подавив зевок, проявила готовность внимать. «Вам будет удобно, если через час мы подъедем, чтобы взять слюну Даниэля. Врач будет одет в повседневную одежду и ничем не напугает ребенка». «Мы отобрали прекрасного специалиста. Он ладит с детьми. Можете быть спокойны». протянула я, озадаченная такой скоростью. «Вот что значит у человека есть нужные деньги, связи и желания». «Хорошо». «Отлично. Будем через час. До встречи», — произнес мужчина и отключился. «С кем ты говоришь с утра пораньше?» Недовольная сестра выползла из своей спальни и пошаркала в кухню. «Кофе?» «Да, давай». Нужно взять образец слюны у ребенка для еще одного теста. Звонили предупредить, что будут через час. С чего это вдруг? Костик мамин хвостик же провел там все, что нужно. Или это пойдет для суда?» Зевая уточнила она. «А это не для Костика. Это мы с Белкой разыскиваем отца ребенка». «Да ну!» «Ага». Мы успели выпить кофе, посплетничать, приготовить завтрак и даже начать его есть, когда в дверь тихонько постучали. «Пойду открою» предложила сестра, а ты иди буди Данечку. Может, лучше у спящего взять? Вот у врача и спросим. На лестничной клетке нас ждал худощавый мужчина средних лет в деловом костюме и при галстуке, а с ним доктор. Молодой, весьма интересный шатен с удивительными зелеными, словно первая весенняя трава, глазами. «Доброе утро!» — проворковала Алина совершенно незнакомым мне голосом. Я обернулась к сестре. Нет, она красавица, даже очень но в умытом расчесанном виде, сейчас же больше напоминает ведьмочку, милую, но с характером. И, похоже, доктор правильно ее оценил, как потенциально опасную. — Доброе утро, мы Даниэлю, проведите, пожалуйста, — попросил он меня, сразу избавляясь от восторженной девчонки, моей сестры. Та поджала губы и прищурилась. — Вот зря, зря доктор с ней так поступил. Наша Алина танк! Это особая версия Белки, которая ведет себя относительно пристойно, но совершенно не понимает намеков и прет к цели напролом, сметая все на своем пути. Но что я могу поделать? Это его проблемы, и меня они совершенно не касаются. Сын спит, он недавно поел и сразу выключился. Можем мы все это провернуть так, чтобы его не разбудить? Да, конечно, не беспокойтесь, это не займет много времени. Постараюсь все сделать максимально деликатно. Благодарю вас. «Не знаю почему, но я страшно волновалась, даже руки тряслись». Сопровождающий доктора незнакомец подошел и тихонечко спросил. «Вы уверены, что ваш сын — это сын Льва Ильича? Не похож?» «Не уверена», — шепнула в ответ. «Мне клиника репродукции удружила. Мы с мужем обращались, а в итоге вот еще отца ребенка». «Ясно», — так же тихо ответил мужчина. «После процедуры мы на цыпочках вышли из спальни» и доктор протянул мне визитку и скидочную карту известного диагностического центра. «Держите, Елизавета, это особая карта для своих. Самое лучшее обслуживание по приятным ценам». «А если... если мой Данечка окажется не сыном Льва Ильича?» «Мне казалось, я поступаю не совсем честно, принимая такой подарок». «Это совершенно неважно, и, возможно, поможет в поисках отца-ребенка. Ваш экспресс-анализ будет готов через два дня». «Так быстро?» — удивилась я. «Ожидайте результата, с вами свяжутся». «Хорошо, спасибо!» — я судорожно вздохнула, вцепившись в крошечный кусочек белоснежного пластика с номерами телефонов. «Возможно, моя жизнь и жизнь моего ребенка скоро очень сильно изменятся, к чему я совершенно не готова». Доктор улыбнулся, покорив своими ямочками на щеках, и ретировался вместе с провожатом. Алина же только выдохнула. «Он такой, такой!» «Хороший он человек, Алина! Оставь его в покое!»